Глава тридцать пятая. Неутцин. Мэтлок и Клег беседовали с Робом не у него дома. И положительной стороной стало то, что Мэтлоку не пришлось пить здоровенную кружку нежеланного сладкого чая. Встреча с Робом состоялась в Скотланд-Ярде, где кофе великолепен. Со времен его приватизации в приемном фойе расположились аж три кофейные франшизы. «Да». «Я на дух не выносил Джералдин Гифорд», — сказал Роб в ответ на вопрос Мэтлока. «Я не выносил ее, потому что она была жестокой и бессердечной блядью Терф. Но, надеюсь, вы не думаете, что я отвечаю за ее смерть. Я за нее не отвечаю». «Не волнуйтесь, Роб», — сказал Мэтлок. «Конечно же мы не утверждаем, что вы ее убили». Роб насупленно возрился на Мэтлока. «Это, блядь, что означает?» что я, по-вашему, в каком-то смысле несу за это ответственность?» Мэтлок ненадолго оставил это без ответа. «Но вы в этом не одиноки», — продолжил Роб. «Так много кто говорит в сети». «Люди в сети говорят всевозможную ерунду». Роб зыркнул на Мэтлока. «Вы имеете в виду меня?» «Нет, не вас конкретно. Хотя вы твитили кое-что довольно злое». Констебль Клек пододвинула к нему расшифровку. «Сэмми заслуживала жизни, Джералдин Гиффорд заслуживает смерти», процитировала она. Вид у Робы сделался неподдельно перепуганный. «Дело было поздно вечером. Я напился. Не надо было такого говорить, но это же просто твит». Он был суетлив и напряжен, сильнее обычного. Клег хотелось положить свою ладонь поверх его, чтобы так сильно не дрожало, но такое теперь недопустимо. Нельзя поглаживать по руке подозреваемого. Неподобающе. Все равно, что тискать чужих детей. — И я за это уже однозначно расплачиваюсь, — продолжал Роб. — Тролли ужасные! Ужасные! Утверждают, будто я думал, что Сэмми были героем войны, храбрее летчика Спитфайра а я такого никогда не говорил, и что они были лучшей женщиной, чем цис, а я всего лишь говорил, что не хуже, и что я чокнутый квир потому что травил Джералдин Гиффорд и презирал ее за то, что у нее есть влагалище, а я ничего подобного, потому что уважаю всех женщин, в том числе и тех, у которых влагалище. Я не уцин. ультра транс ненавистник пробормотала Клек ради Мэтлока. — Я не ненавижу цис-людей, и сам не транс, — едва не рыдал Роб. — Я ГФГБМП. — Гендерно-флюидный гей биологически-мужского пола, — прошептала Клек. — И уважаю я всех, — горестно подытожил Роб. Мэтлок поневоле задумался. — Существует ли вообще такая категория ГФГБМП? Такое ощущение, что где-то посередке середке нужна гласная, иначе понятие у общественности в головах не задержится. Они говорят, что это я ее убил! А я веган, выл роб. Я никого не убиваю! Не надо бы вам читать всю эту дребедень в сети, роб, сказала Клек. А куда деваться? Это все такой абсурд! Да, именно. Хоть я и рад, что эта, блядь, умерла. Не пишите это в Твиттер. — посоветовала Клег. — Потому что я по-прежнему считаю, что это она убила Сэмми. — Это, наверное, тоже в Твиттер. Не пишите. — Наверное, вообще ничего не пишите в Твиттер, — посоветовал Мэтлок. Разговор не клеился. Мэтлок подвинул свой пакетик с ассорти фруктовых леденцов через стол. К его удивлению, Роб взял себе одну конфетку. Никто никогда не принимал предложенных им карамелек. — Карамельки! — Худший шлак конфетного мусора. Сосать их скучно, кусать липко. Да и попросту не такие они приятные, как любая другая сласть, какую можно купить на половине любого супермаркета, ныне отданный под конфеты, печенье и шоколад. Мэтлок ел карамель только потому, что ему не разрешали курить. Но, несмотря на все это, Роб протянул руку за конфеткой и к досаде Мэтлока принялся рыться в поисках красненькой. — Нет никаких улик, что Джералдин убила Сэмми, Роб, — мягко произнес Мэтлок. Более того, нет никаких улик, ведущих вообще к какому бы то ни было злоумышленнику. — Тогда чего вы со мной об этом разговариваете? Может, лучше бы искали? — Я не разговариваю с вами о смерти Сэмми. Я разговариваю с вами о смерти Джералдин. Она сама себя убила! Туда ей дорога! Я-то здесь при чем? При том, что вовсе не исключена вероятность, что Джералдин себя не убивала. Чтобы сказанное усвоилось, потребовался миг другой. В смысле? Едва нашел в себе силы уточнить роб. Вы думаете, ее убил кто-то? Я ничего не думаю. Просто. Не спешу с выводами. Да я, блядь, не убивал ее! Я ее, блядь, не убивал! Ой, божечки! У вас что, блядь, совсем мозги отсохли? Такого Роба они еще не видели. Обозленного. Внезапно очень обозленного. Даже рассверепевшего. И Мэтлок вдруг подумал, что, возможно, Роб еще и перепуган. Я и не утверждаю, что это вы. Просто мне кажется очень вероятным, что смерти Сэмми и Джералдин на некотором уровне связаны между собой. Я считаю, что Сэмми погибли, потому что были транс-женщиной. Я также считаю, что Джералдин погибла, потому что была откровенным, старой закалки феминистским критиком транс-женщин. Я ищу кого-то кто связан и с Сэмми, и с Джералдин. Вы, Роб, под это подходите. Но, несомненно, есть много других. Мне нужно, чтобы вы помогли мне их найти. Как? Я не могу вам помочь. Я ничего не знаю. Вы знакомы с кучей народов в транссообществе, и я уверен, знаете о многих феминистках, критически относящихся к транс-женщинам. Он едва не рассмеялся. Чтобы ненавидеть транс-женщин, древней феминисткой быть не обязательно. Я вам больше скажу. Транс-женщин и феминисток можно ненавидеть поровну, и таких мерзавцев прорва Есть один особенно ярый псих. Он троллит всех женщин подряд, просто за то, насколько я понимаю, что ему не перепадает секса ни с одной. — Невольный воздержанец, — проговорила Клек. — Ага. Вот он у Аркабою. похоже, никогда и в голову не приходило, что он вообще-то не невольно воздерживающийся. Он добровольно воздерживающийся. «Ни одна женщина не станет с ним ебаться, потому что пизда, он не строевая!» Клек слегка поморщилась. Ее несколько удручало, что, как бы ни старались подобрать новые, неоскорбительные обозначения всех проявлений полового и гендерного спектра, радужное поколение по-прежнему применяло название женских гениталий как фигуру предельного хамства из женских гениталий, то есть не транс, которые так или иначе либо пенисы, либо хирургически созданные полости. Как же это огорчительно, что слово «пизда» осталось самым расхожим ругательством применительно к любым гендерам и половым предпочтениям. Клек махнула на это рукой. Жизнь коротка. Кроме того, это допрос в полиции. «Между тем», — сказала Клек, «Нам от вас нужно подробное описание всех ваших перемещений в то утро, по возможности с подтверждающими свидетельствами». «Хорошо. И то же самое про вечер 2 июня». «Второго июня?» Роб зримо опешил. «Но это же...» «Да, Роб», — сказала Клек. «Вечер, когда убили Сэмми. Чистая формальность».